Глава 31. Церемония. София. В уже знакомом ритуальном зале собрались исключительно родственники со стороны многочисленных женихов, а также Энарда и Лен вместе с Неомией, но все равно было людно. Орки присутствовали прежним составом. Мама Софиены выглядела взволнованной и немного напуганной. Ей сама пребывала в похожем настроении – Вроде бы умом я понимала, что все правильно, что иначе наших проблем не решить, но все равно было страшно. Что я знала о четверых мужчинах, с которыми готовилась разделить жизнь, да практически ничего. Украдкой бросила взгляд на Рагорна Фаро, отмечая для себя, что повелитель Дракарды не выглядел удивленным тем фактом, что его старший сын присоединился к уже заявленным ранее женихам. Сердитым он тоже не был, скорее, немного мрачным. Рядом с драконом стояла хрупкая на вид блондинка с большими голубыми глазами. Теперь понятно, в кого пошел ланс. Супруга Рагорна Фаро нервно кусала губы и теребила длинными пальцами красивую серебристую накидку. Но на меня смотрела вполне дружелюбно, что даже удивительно в сложившихся обстоятельствах. «Вы готовы соединить свои судьбы с священным ритуалом?» – спросил высокий мужчина, закрытый с ног до головы белым плащом, и каким-то балахоном, отвлекая меня от рассматривания гостей. «Готовы!» – ни секунды не сомневаясь, ответили все четверо женихов. «Да?» – жалко и даже немного вопросительно пискнула я, но, заметив строгий взгляд храмовника, повторила уже более уверенно и громко. «Я готова!» – дальше началось волшебство. Повинуясь магии мужчины, одетого в балахон, Над нами раскрылся купол церемониального зала. Темный бархат ночного неба освещала серебристая убывающая луна и россыпь ярких звезд. Черпая ладонями этот холодный свет, маг творил нечто удивительное. Вокруг нас как будто расцветали призрачные цветы, мерцали воды несуществующего озера. Хромовник низким грудным голосом пел странную песню. Его слова произносились на незнакомом языке, но почему-то мне был понятен их смысл. Любовь, верность, семья и наше единство воспевались в этом древнем мотиве. И чем чаще маг произносил наши с Рорхом, Рейвеном, Лансом и Диланом имена, тем заметнее становились лучи света, соединявшие меня с избранными мужчинами». Эти светящиеся нити все прочнее и прочнее связывали нас, а потом как будто впитались в кожу. С последними аккордами этой песни магия хромовника растворилась, оставив на наших телах узорные брачные метки. У моих супругов рисунок широким темным браслетом оплетал левое запястье и часть кисти, а у меня, да уж, видимо, это была расплата за жадность. Всю мою левую конечность – От кончиков пальцев до самого плеча укрывал кружевной узор. Как говорится, штампы поставить больше негде. Собственно, меня это обстоятельство только радовало, да и выглядело неплохо. «Ваш союз благословлен магией жизни. Отныне и до конца времен вы едины», торжественно произнес маг в белом балахоне, а после просто ушел, оставляя нас пятерых в компании с многочисленной родней. Естественно, первыми были шумные орки. Их женщины крепко обняли меня поочередно и расцеловали в щеке. Они от души порадовались за то, какой крепкий и сильный клан я сумела объединить вокруг себя. Огромные и воинственные на вид родственники Рорха по мужской линии ко мне не прикасались, только чинно поклонились, а все рукопожатия и дружественные хлопки по плечам достались моим супругам. Следующей, как ни странно, подошла мама моих драконов. «Спасибо, Софиена, за моих мальчиков». Подарив мне добрую улыбку, сказала Дракайна. Мне казалось, что у этой леди меньше всего причин меня благодарить, поэтому я лишь неловко кивнула и вопросительно посмотрела на дракона принцев. «Вы помните о своих обязательствах, принцесса? Со своей стороны мы договор выполнили в тройном объеме. Надеюсь, что и вы не заставите нас долго ждать». Не смог не уколоть меня повелитель драконов. «Не ворчи, Рагорн. Лучше порадуйся за детей. Главное, что никто из наших мальчиков не остался обделенным», тихо сказала моя свекровь, укорив своего супруга. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы скорее помочь землям Дракарда», в свою очередь, пообещала я. Особой уверенности в сказанном я не испытывала, и не потому, что не желала идти навстречу драконам а поскольку полученная в наследство от Софиены магия была непредсказуемой и довольно своеобразной. И все же я искренне желала помочь своим новым родственникам. «Посмотрим!» – хмыкнул повелитель драконов, уступая место возле меня родителям Софиены. «Софи, девочка моя, как же так получилось? Четверо! Это же уму непостижимо!» – всхлипывала Неомия, крепко сжимая меня в объятиях. «Так вышла, мама». «Все будет хорошо», – пообещала я, успокаивая милую фею. Мне было немного неловко называть ее так, но ведь Неомия на самом деле стала мне в какой-то мере родной. Мы связаны кровными узами, а еще эта женщина была первой, кто принял меня и одарил своим теплом в этом мире. Фактически она наблюдала за моим вторым рождением. «Поздравляю, дочь», – произнес Энард Элен. Папенька Софиены выглядел на удивление довольным, Вот уж кого наш странный союз с Рорхом и Драконопринцами устраивал полностью. «Благодарю, Ваше Величество», — скромно отозвалась я. «Знаешь, Софиэнам, я стал находить все больше плюсов в том благословении, что ты даровала мне. Думаю, мы сможем решить множество проблем Фраерии, если браки всех моих дочерей будут складываться так же удачно. Может, благословишь нас еще и на это?» — хитро поинтересовался папенька. «Обязательно, Ваше Величество. Могу, например, пожелать вам каждый раз разделять родовые Моги вместе с Неомией, чтобы вы прониклись, так сказать, и осознали, что в судьбу собственных дочерей не стоит лезть ради решения политических вопросов». Сокуль ей улыбочкой пригрозила я. «Я понял. Пожалуй, обойдемся». Быстро ретировался будущий многодетный папаша. Обменявшись формальными фразами поздравлений с моими мужьями, и Дейлин пригласил всех на празднование в сад. Думаю, повелитель Фи еще не скоро рискнет приглашать наше семейство в свой замок, опасаясь новых разрушений. Но речь сейчас не об этом. Я как-то резко осознала, что все, пути обратно уже нет. Я – законная супруга четверых мужчин, а впереди нас ждет семейный ужин и первая брачная ночь. Мамочки, к такому опыту я не готова.